Глава 11 Каролина. После плотного обеда, пусть не такого вкусного, как у Антона, мы отправлялись в офис. У въезда столкнулись никита и Сони Ребята только приехали из больницы. «Ну как?» — тихо спросил Антон брата, так, чтобы Соня не слышала. «Нормально. Через три, максимум пять дней, начнётся лечение. Есть реальный шанс всё исправить». «Так», — Никита посмотрел на часы. «Нам уже нужно лететь. Прыгай в машину». Антон, повернувшись ко мне, крепко обнял и поцеловал. «Люблю тебя», — прошептал он не на ухо, отчего по спине побежали мурашки и добавил. «Буду скучать». «Я тоже», — ответила я. «Что конкретно?» «И люблю, и буду скучать», — прошептала я, радостно улыбаясь. «Вот то-то же, а то я тоже. Что за ответ такой? Всё нужно называть своими именами», — ворчал Антон, нехотя разжимая руки. «Всё, Ромео, погнали!» — поторопил Никита уже из машины. Парни уехали, я подошла к Соне, она грустно улыбалась. «Что доктор сказал?» Спросила я. С минуты Соня молчала, потом всхлипнула «О, срочно нужна реанимация. Пойдём в мой кабинет. У меня шоколад припрятан на такие случаи», сказала я, подталкивая Соня в здание. В кабинете я усадил подругу в единственное кресло, сама сбегала за чаем. Вернувшись, порылась в своём секретном шкафчике с заначками. Откопала две плитки шоколада. «А что? Ну, есть у меня слабость, когда грустно поглощаю шоколад протянула одну Соне, та благодарно кивнув, развернула шоколадку. Через несколько минут начала рассказывать о визите к доктору. А плачь, что почему? Все ведь нормально, не поняла я. Понимаешь, Никита, он такой, слов нет, замечательный. Я, по-моему, влюбилась. Еще горше разрыдалась она. И что, Лин? Ну кто он и кто я? Мы как параллели, никогда не пресечемся. Мы из разных миров. Но даже если и начнем встречаться, я ему надоему, он меня бросит, а я «Всю жизнь его ведь помнить буду!» «Соня, успокойся!» ряхнула я так, что она испуганно подскочила. «Ты ему нравишься!» «Я думаю, даже больше, чем нравишься!» «У тебя просто стресс сейчас!» «Вот увидишь, завтра будет лучше!» «И потом, если ты так не уверена в его чувствах, то тебе нужно его завоевать!» У меня возникла идея. «Так, вытри сопли слезы, собирайся!» «Куда?» спросила она, жуя кусочек шоколадки. «И потом, у меня же работа!» семёныч Семёнычем я сама договорюсь. Пойдём». Я забрала из рук девушки шоколадку, сунула ей пачку влажных салфеток и потянула ко входу в бокс. «Семён Семёныч, я вас, Соня, до конца рабочего дня заберу. Руководства нет, так что ругать никто не будет. Мы на важное задание», — отчиталась я. Семёныч ласково улыбнулся. «Вот приятный всё-таки старикан». «Давайте, давайте, я не против», — и хитро улыбнувшись, проворчал. «Давно пора браться вхомутать, а то ходят холосты. Непорядок». Мы с Соней, приглянувшись, рассмеялись. Я подключила гарнитуру к телефону. Нужно было уладить кое-какие организационные вопросы по дороге. Выкатив байк из бокса, поехали поднимать настроение себе очень действенным способом. Позвонив в салон красоты, в котором я уже обслуживаюсь пять лет, переговорил со своим мастером. К счастью, у него нашлось для нас время. После салона у Сони появился новый имидж. Волосы стали короче, едва прикрывали плечи. Цвет тоже стал более насыщенным, почти медным. Выгодно подчеркивать цвет глаз. Теперь по плану шопинг «Лин, у меня денег нет», — скромно сказала Соня. «Так, подруга, вообще-то это подарок». «Нет, Лина, я так не могу». «Тогда отдашь, когда будут?» «Всё равно тебе вещи нужны. Так мы их сейчас и купим. Всё, пойдём». Мы полностью изменили Сонин гардероб. Она вначале стеснялась, видно было, что не привыкла покупать одежду, тем более не спортивного типа. А в душе я радовалась за девушку. «Посмотрим, что скажет большой босс. Пусть только не даст мне отгулы». От шоппинга нас отвлек телефонный звонок. Антон соскучился. Они с Ником уже ехали домой. Грозным голосом меня предупредили, что если мы не приедем к ним в течение 30 минут, то они сами за нами приедут. Мы, естественно, очень сильно испугались и, решив поберечь нерву парней, отправились домой к Антону. На светофоре из окна проезжающей машины нам стал махать какой-то парень бандитской наружности. Я решила проигнорировать. Мало ли, что у них там на уме. Резко нажала по газам, едва загорелся зеленый. Увидела, как сзади нас догоняла та самая машина. На очередном повороте нам преградила путь еще одна тачка, из которой вышли трое парней. Мне стало страшновато. «Крошка, слезай с мотика!» — сказал один, приближаясь. «Звони Нику», — тихо сказала я соне и уже громче обратилась к парням. «Что вам нужно, парни?» «Нам нужна София Герценберг», — сказал тот же парень. Я испугалась. «Значит, не случайность». «Зачем?» Решила потянуть время, пока Соня дозванивалась. Никита не брал трубку. «Тебе какое дело? Нам нужна только Соня. А ты будешь пикать от — отгребёшь. Ясно?» Грозно сказал бандит, приближаясь к нам. «Лин, я всё улажу», — тихо сказала Соня. «Куда вы её? Она никуда не поедет», — сказала я, вставая перед бандитом. Поджилки, конечно, тряслись, но Соня отдавать была не намеренно На плечо почувствовала руку Сони. «Блин, всё нормально», – прошептала Соня и уже громче. «Вы опять по поводу Давида?» «Естественно! Поехали! Время – деньги!» – сказал парень, хватая Соню за руку и таща в машину. Я, вытащив телефон, записала номер и принялась звонить Антону. «Блин, ну что они, там оглохли, что ли?» Я непрерывно набирала то номер Ника, то Антона. Через пять минут, показавшимися мне вечностью, Антон наконец взял трубку. любимо у вас ещё десять минут, и мы едем за вами» ласково сказал Антон. «Антон!» – заорала я. «Они Соню похитили!» «Как? Кто они?» – переспросил он. «Бандиты! Тормознули, нас Соню с собой увезли. Мне что делать? Вам дозвониться не могу». «Ты где сейчас?» – взволнованно спросил Антон. «Я к тебе еду. Умница. Я дома. Ник в магазин за продуктами поехал. Через сколько у меня будешь? пять 7 минут. Жду у подъезда». Он отключился, я, насколько позволяли для ограничения скорости, помчалась к Антону домой. Никита. Пробежав взглядом по списку продуктов, сверился. Кажется, купил все, что написал Антоха. Быстрым шагом выйдя из магазина, пошел к машине. Огляделся по сторонам. Промелькнуло странное чувство тревоги. Нервишки что-то шалят в последнее время. Закинул пакет в багажник. Все, можно и домой. Девчонки уже должны быть у Антона. Очень захотелось увидеть Соню. Как она там? Мой маленький рыжик размышление прервал телефонный звонок, переключив на громкую связь, ответил. «Блин, Антоха, только не говори, что ещё что-то нужно купить. Я уже еду к тебе», — быстро сказал брату. «Ник, тут кое-что стряслось. Если за рулём, тормозни лучше», — сказал Антон. Мысли полетели. Что могло случиться? С кем? С родителями? Или с девчатами? «Ну», — требовательный сказал, — «я чувствую, что нервы на пределе». «Ник. Соню похитили, когда они ехали с Линой ко мне. Им перегородили дорогу и утащили ее в машину». Лина записала номера. «Блин, брат, что делать будем?» Внутри все похолодело. «Похитили? Кто?» Урою гадов. «Их бы только найти. Сомнений не было, опять замешан Давид. Я ему все ноги переломаю, и руки, и зубы. Вот только хоть пальцем они мою малышку тронут. Давид будет инвалидом. А те уроды так вообще покойниками. Где искать? А главное, кого?» Глубоко вздохнув, уткнулся лбом в руль. «Маленькая моя, потерпи. Я тебя скоро найду». Схватил в руки телефон. «Ну что он такой скользкий-то?» Падает из рук. Вздохнул, выдохнул. «Соберись!» — рявкнул я на себя. В телефонной книги нашёл номер Потапова. Он точно поможет. Кратко изложив события, попросил о помощи. Договорились встретиться в его офисе. Позвонил брату, попросил подъехать туда. Не замечая светофоров, нёс и молясь, чтобы с Соней ничего не произошло. «Как же!» – пришла следующая мысль. «Братик ее опять за бабки продал? Они там могут сделать все, что захотят». От этой мысли прибавил скорость. Через 10 минут тормознул у офиса Артема. Он уже ждал меня в кабинете. «Привет!» – поздоровался я. «Здесь уже был и зять Артема Дмитрий. Он же демон, он же Димон». Я обрадовался, его помощь мне не помешает. «Привет! Садись! Расскажи еще раз все!» – сказал Артем, указывая на стул. Я присел глубоко вздохнул. «С чего начинать-то?» «Так, ладно. У Сони есть брат, он играет. Последний раз проиграл бабки. Долг скинул на Соню. Сам свалил. Я думаю, что он опять проиграл. Подробности той истории не знаю. Соня всего раз рассказывала, что к ней приходили амбалы от какого-то авторитета местного. Косого или кривого. Она не знает. Все. Сегодня ее похитили. Номер машины записала Каролина. Они с Антоном едут сюда. «Блин, парни, помогите!» Голос сорвался, откашлившись, продолжил. «Я заплачу сколько нужно. Только помогите найти её, и тех уродов тоже». «А брат?» «О, этого обязательно. Есть огромное желание выдернуть ему ноги», — злобно проговорил я. «Понимаю тебя». Невесело улыбнулся Артём. «Дим, сам знаешь, что делать». Дмитрий Кивнов вышел из кабинета, и я посмотрел на медведя. «Не переживай, он достанет информацию в самые короткие сроки». Я кивнул. Оставалось только ждать. Через 20 минут приехал брат с Линой. Каролина продиктовала номер машины. Потапов, позвонив по телефону, продиктовал номера. демка просит фио брата Соня». Антон, взяв трубку, продиктовал, добавив год рождения и место проживания десятилетней давности. Ко мне подсела Лина. Осторожно прикоснувшись к руке, сказала. «Извини меня, Никита. Ты о чём?» «Ну, я должна была присмотреть за ней. А всё вон, как получилось». Я устало вздохнул. Интересно, что она могла сделать? Сам бы кто защитил? «Всё нормально, Лина. Ты ничего не могла сделать. Сама бы только пострадала». Я приобнял её за плечи. «Во всём виноват её брат!» Последнее слово я практически выплюнул. Очень хотелось увидеть этого самого братца. Да чесотки в руках. Через час приехал Дима. К тому времени ожидание стало невыносимым. «Если бы я знал, где Соня, помчался бы туда. Пусть хоть на край света». «Братца я нашел, но спрятался он знатно. Это раз. Косовский Михаил Михайлович, он же Косой, местный авторитет. Говорят, всех, но ну, вроде как адекватно. Это два. Адрес проживания есть, но сейчас он вот здесь». Дима положил на стол бумажку, где размашистым почерком был написан адрес. «Мои ребята уже там присматривают». Я подскочил. «Сидеть», — строго сказал Артем, я послушно сел. «Какой план действий?» «Едем к брату, я ломаю ему руки и только одну ногу, пусть сам доползет до косого. Берем его, едем к косому, меняем на Соню», — сказал я, все-таки вставая, но уже более медленно. «Лады, по коням», — скомандовал Артем. Краем глаза заметил, как Антон разговаривает с возмущающейся Линой. «Милая, ты сидишь тут или едешь ко мне домой, я попрошу кого-нибудь тебя подбросить. И не спорь, ясно?» Лина пробовала возмущаться, но моего братишку переспорить практически невозможно, если он что-то решил. «Я вас тут подожду», — согласилась Лина. «Отличная идея, тем более моя жена скоро приедет», — сказал Артём, выходя из кабинета. «А вот и она», — Артём, наклонившись, подхватил на руки вбежавшего в здание сынишку. «А это у нас кто такой?» — спросил он. «Пап, ты чего? Это же я, Фёдор», — засмеялся малец. «Точно? Нет, ты не мой сын. Мой Фёдор был куда меньше, когда мы утром завтракали», — со смехом сказал Артём. «Конечно, я же уже подрос», — серьезно ответил мальчик. Медведь перевёл взгляд на входившую в контору девушку. «Здравствуй», — нежно сказал он. «Для меня было непривычно видеть, как суровый медведь превращается в ласково-плюшевого медвежонка, стоит его жене появиться на горизонте». «Привет», — нежно ответила Дуся, подходя и целую мужа. «Вы на дело?» «Угу», — ответил медведь целую жену, не выпуская сына из рук. «Броник надень немедленно», — скомандовала она. Артём, чуть сдвинув футболку, показал, что он уже на нём. «Молодец». «Конечно, ты же иначе мне всё плешь проешь», — проворчал он. «Дусь, пусть Каролина с тобой останется». «Конечно, мы пока потренируемся», — согласно кивнула она. Попрощавшись с женой, Артём посмотрел на меня. «Пойдём», — сказал он, ведя меня в комнату в глубине офиса. «И ты, Антоха». Там нам выдали бронежилеты. Мы, переглянувшись с братом, послушные их надели. Чем чёрт не шутит? В полной экипировке мы поехали по адресу, где ориентировочно находился брат моей малышки. Подъехав по указанному адресу, мы вышли из машины. На телефон Дмитрия позвонили. «Какая квартира?» – спросила он у абонента и сбросил вызов. парня нам на третий этаж. Мы вчетвером идём, остальные на стреме», – коротко скомандовал медведь. Поднявшись на нужный этаж, Артём позвонил в дверь. «Кто там?» – спросил довольный сонный голос. «Свои», – спокойно ответил я. Как ни странно, дверь открылась. На пороге стоял парнишка бомжоватой наружности. «Привет, Давид», – поздоровался Антон. «А, ну здравствуй, братец. Я очень постарался взять тебя в руки, пока получалось». «Антоха? Ты что ли?» – недоверчиво спросил Давид. «Я? Впустишь?» «Входи», – ответил он, отступая на шаг. «Чем обязан?» «Ты в курсе, кто я?» – спросил я, входя первым. «Не я, Никита догелев «А, ты брат Антона», — радостно заявил Давид. «Придурок, чему радуешься-то?» «Ага, и ты мне денег должен. Я перекупил твой долг. Вот пришёл вернуть». Начал я издалека. Очень хотелось посмотреть, как поведёт себя эта гнида. «Ага, только у меня денег нет», — настороженно сказал он. Потом, улыбнувшись, пригласил нас в зал. и «Я небрезгливый, но прикасаться к чему-либо в этой комнате я бы не стал». Посмотрев на парней, вижу, их посетила та же мысль. Тем временем Давид, когда став из серванта фотографии моей Сони, протянул мне. Я настороженно посмотрел на него. «Вот денег у меня нет, но она с радостью всё отработает». Я осторожно взял фотографии и передал её брату. «Ник!» — тихо предостерёг меня брат. Я посмотрел на Антона, обращаясь к Давиду и спросил. «И как она отработает?» Во мне уже клокотала ярость такой силы, что я с трудом сдерживался. «Ну, мужик, ты чё как маленький? Как захочешь, так и отработает!» Сказал Давид и ехидно рассмеялся. Думаю, что этот урод даже не понял, что с ним произошло. Я методично сбивал его, нанося удар позволяя зверю внутри себя вылезти наружу. Сквозь красную пелену ярости услышал предостережение медведя. «Руки об него не порань. Мало ли, может, наркоша. Ещё не хватало заражения крови поймать». Я согласно кивнул, стараясь бить в корпус. «Брат, успокойся уже. Он нам должен рассказать о своём последнем долге. Услышал я голос Антона, но отпускать ублюдка очень не хотелось. Перед глазами стояла улыбающаяся Соня. В голове билась одна мысль. «Она сейчас в руках у бандитов, и с ней может произойти всё, что угодно». Почувствовал, как меня оттащили от Давида. Вовремя. Сам я остановиться уже был не в состоянии. «Убью, суку!» – прорычал я. «Потом. Пусть сперва расскажет про долг косому», – спокойно ответил медведь. Подойдя ближе к скорчившемуся на полу Давиду, пнул того ботинком по ноге. «Слышь, парень, а теперь поговорить нужно». Тот в ответ что-то промычал. Парни его подняли, посадили на диван. и Я присмотрелся, вроде в сознании «Короче, сколько ты проиграл на этот раз и что обещал взамен?» спросил я. «Я не на деньги играл», ответил запретающимся голосом Давид. «Я боялся услышать продолжение. Этот урод сразу играл не на деньги. На Соню?» «Ты труп!» заорал я. Антон преградил мне дорогу. «Спокойно», тихо сказал он. «Давид, собирайся, поедешь с нами». «Не, чуваки, я к нему не поеду. Он же псих, он меня закопает». Начал хныкать Давид. «Не поедешь? Я тебя прям тут закопаю». Зло выплюнул я. «Ой, тебе-то, да моей сестра стерва, какое дело?» Сказал Давид, осторожно вставая на ноги. «И команду, смотрю, с собой притащил. Что, так хорошо даёт? И неудивительно. И вообще ей по жизни всегда везёт. Не то, что мне». Меня опять накрыла волна гнева. «Да она из-за тебя на улице жила, пока ты, падал, скрывался. Долг твой отрабатывала», — прорычал я, вырываясь из захвата Антона. Подскочив к Давиду, я все-таки двинул ему в челюсть. Услышал хруст. «Ты бы мне челюсть сломал», — захныкал Давидка. И я удовлетворенно вздохнул. «Еще раз к Соне подойдешь или на нее будешь играть? Ты покойник», — спокойно сказал я, вытирая руки. «Еще. Если с ней что-нибудь случится, хоть что-нибудь, сегодняшний день тебе покажется сказкой». «Ясно?» Давид кивнул. Я развернулся и вышел на улицу. У машины закурил. Посмотрел на руки, они сильно дрожали. Направо были следы от крови. Я представил, что где-то сейчас Соня может вот так же лежать в луже крови. Обернувшись, увидел, как из подъезда выходит Артём с Димоном, таща на себе Давида. «Блин, он всю тачку испачкает!» проворчал медведь. «В багажник его закинь», — предложил Дима. «Подохнет, его проблема». «А давай», — рассмеялся Артём. На лице Давида чётко отражался страх. «Это хорошо. Пусть боится, урод, и молится». Через 40 минут мы остановились у дачного посёлка. К нам подъехала honda Из машины вышел парень. Артём, опустив стекло, поздоровался. «Косой в третьем доме справа, с ним охрана. Девушка тоже тут», — коротко доложил паренёк. «Спасибо», — сказал медведь, поднимая стекло. Парень вернулся в машину. «Дим, позвоню ребятам. На всякий случай». Дмитрий без вытащил телефон из кармана созвонился с парнем по прозвищу «Лысый». «Десять минут», — сказал Дима. «Хорошо», — ответил медведь. «Думаю, пока стоит поздороваться с нашим авторитетом». Мы подъехали ближе. Остановившись у указанного дома, все вышли из машины. Димон, подойдя к багажнику, вытряхнул оттуда Давида. Тот со стоном свалился на землю. «Вставай!» — ракнул Димон. Тот послушно поднялся. Мы подошли к калитке, позвонив, стали ждать. Дверь нам открыл шкафообразный паренёк. и наголо, в спортивном костюме. О, да здравствует девяностые. Прям привет из прошлого. Чё надо? Не очень вежливо спросил охранник. Мы к косому, сказал медведь. Он занят, ухмыльнулся тот. Я напрягся. Занят? Только бы не Соней. Пусть хоть пальцем тронет. Порву. А мы по делу. Передай, что мы за Соней. Вейнстон сказал медведь. Огоща, ага, только разбег возьму ухмыльнулся парень, пытаясь закрыть дверь. Подлетев к охраннику, я двинул ему по морде. Тот свалился. Антон пнул парня ногой по кроссовкам. «Да ты, брат, смотрю, молодость вспомнил», рассмеялся Антоха. «Это откуда такие умения?» спросил медведь, оттаскивая охранника с прохода. «А он у нас в ВДВ служил. Парашютизмом ещё увлекался по молодости», ответил Антон. «Мне не хотелось вести беседы. Главное, я хотел найти Соню». Войдя в дом, нас остановили ещё несколько человек. «Кто моего парня на входе вырубил? Разве так приходят гости?» Сказал мужик лет сорока, спускаясь с лестницы и вставая возле своих охранников. «Чем обязан? И вы кто?» «Вы – Косовский Михаил Михайлович», – сказал Медведь. «Мы пришли за девушкой. Она попала к вам по ошибке». Косой кивнул и рассмеялся. «А вы кто? Я думаю, раз знаете меня по имени, то вполне отдаете себе отчет в последствиях вашего нежелательного визита. Но, думаю, вы все равно узнаете, кто мы». «Скрываться не вижу смысла». Я выступил вперёд. «Я Догилев. Парни со мной». «Догилев, Догилев», — он задумался. «Знакомая фамилия. Пересекались раньше?» «Вряд ли», — ответил я. «Мне нужна девушка». «Не получится. Я её выиграл». «Хорошо. Что хочешь взамен». Косой отпустил нескольких парней, четверо остались. «Присядьте, раз уж в гости зашли», — любезно сказал он, усаживаясь в кресло. Косой внимательно изучал нас, перевёл взгляд с меня на брата. «Ты кто?» «Антон Дугелев», — спокойно ответил Антон, скрестив руки на груди. «Я так и понял». Косой опять посмотрел на меня. «Я вспомнил тебя. Из вас была отличная команда. Удивитесь, но когда твой братишка гонял, я немало заработал. Тотализатор. Знакомое слово. Естественно, подпольный букмекер с подпольными ставками. А теперь сами непобедимые братья Дугелевы пришли ко мне в гости. Польщён весьма». «Сколько хочешь за девушку?» Сказал я, чувствуя, что очень хочется вмазать этому нагло умыляющемуся типу. Как будто почувствовав, медведь положил руку мне на плечо. «Спокойно», — тихо сказал он. «Деньги предлагаешь? Зачем тебе девка? Твоя, что ли?» Поинтересовался косой. «Моя», — твёрдо сказал я. «Ну, раз такой расклад, пойдём со мной!» Косой встал, мы послушно пошли за ним. Пройдя по коридору, мы спустились в подвал, переоборудованный под гараж. У авторитета была целая коллекция автомобилей. Косой направился в дальний угол к зачехленному байку. Сделав знак рукой, приказал охраннику скинуть чехол. «Вот гордость моей коллекции. Гонки — это моя страсть, как и карты», сказал Косой, поглаживая гоночный мотоцикл парами. По Повернувшись ко мне, холодно сказал, «Хочешь девушку? Деньги мне не нужны». «Через десять дней мой приятель организовывает гонки. Войдешь в тройку лидеров, девка твоя, а нет, останется тут. Будет меня развлекать. Тем более девчонка довольно милая, только с характером. Прямо как я люблю». «Только трони ее!» Заорал я, подходя ближе к Косому. «Остынь», — строго сказал Артем и уже повернулся к Косому. «Где гарантия, что девушка не тронут раньше срока?» «Мое слово у вас есть», — я все сказал. «Согласны?» — спросил Косой, обращаясь ко мне. Я кивнул. «Хочу увидеть девушку», — упрямо сказал я, стараюсь успокоиться. Косой кивнул, посмотрев на одного из охранников, сказал «У тебя десять минут». «Прошу за мной», — сказал охранник. Я быстрым шагом последовал за парнем. «Вторая дверь, время пошло». Я открыл дверь и вошел в комнату. Внутри было темно, на окнах влотная штора, тусклый свет исходил только от прикроватной лампы. Осмотрев комнату, увидел Соню, сидящую на полу. Она спрятала лицо в подтянутой груди колени. «Мила, это я», — тихо сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Она резко подняла голову. В полумраке комнаты увидел её огромное глазище, в которых стояли слёзы. Подбежал к ней и встал рядом на колени. Она крепко прижалась ко мне. «Ну всё, успокойся. Я с тобой. Я рядом», — успокаивал я мою девочку, молясь, чтобы отведённые мне десять минут никогда не заканчивались. «Ты меня нашёл», — тихо сказала она, обхватив моё лицо своими маленькими ладошками. «Ты теперь от меня никуда не спрячешься». Ответил я, целую ее в макушку, крепко прижимая к себе. «Послушай меня внимательно, хорошо?» Я, отстранившись немного от Сони, обхватила ее лицо ладонями. Мне важно было видеть, что она адекватно воспринимает информацию. Она во все глаза смотрела на меня. «Сонь, ты должна тут побыть десять дней, не больше. Через десять дней я за тобой приеду. Так нужно, поняла?» Она кивнула. «Я буду звонить. Возле дома постоянно будут дежурить парни Артёма Потапова. В случае чего они тебе помогут. Но дома всё будет нормально. Дом будет на прослушке, ты в полной безопасности. Я бы тебя сейчас с собой забрал, но пока не могу. Понимаешь?» Она опять кивнула. «Конечно же, ты всё понимаешь. Ты же у меня умная девочка», — улыбаясь, сказал я. Она прижалась к моей груди. «Уйти сейчас сущие наказания. И всё этот ублюдок давид Господи, ну за что?» Мои руки поглаживали ее, прижимая, впечатывая ее хрупкое тело в мое, натянутое, как струна. И я, отклонившись, посмотрел в ее глаза. В них уже не было слез, только надежда безграничная вера. И я понял, что сейчас все прежние страхи отошли на задний план. Осталась только тревога за Соню. «Маленькая моя, я люблю тебя, поняла?» «Люблю», — четко сказал я, боясь не успеть сказать ей о своих чувствах. Временью Малима летела вперёд. Она попыталась что-то сказать. И я запечатал её рот поцелуем. Отстранившись, прошептал. «Не говори ничего. Горло ведь болит. Ты опять кричала. Кивни, если кричала». Она насторожно кивнула. «Тебя никто больше не тронет. Обещаю!» Сказал я, слыша, как открывается дверь в комнату. «Время!» — сказал охранник. «Милый, мне пора. Я буду звонить. По возможности, не напрягай голос. И не нервничай. Я обо всём позабочусь. Поняла?» Она согласно кивнула. Я, крепко прижав Соню к себе в последний раз, поднявшись с колен вместе с ней, нехотя выпустил её из объятий. «Люблю тебя», – прошептал я, любуясь её красивым личиком. Отвернувшись, вышла за дверь, с трудом преодолевая желание разорвать всех охранников в клочья и вытащить мою девочку из этого гадюшника. Вернувшись в комнату, где находились парни с косым, обратился к авторитету. «Я хочу ей звонить каждые три часа. И ещё. У неё повреждено горло. Ей постоянно необходимо горячее питьё и минимум разговоров. Желательно вообще полное молчание. Это просьба», — добавил я, в виде как Косой начал было возмущаться. «Ладно, но у меня будет ответная просьба. Тот мотоцикл, что я вам показал сегодня, неисправен. После гонок посмотришь?» «Хорошо. Но после этого дело иметь с тобой не хочу. Без обид». Косой согласно кивнул. «Лады. Место и время встречи сообщит мой человек. До свидания», — сказал он, кивнув парням. Нас проводили до калитки под пристальным надзором охранников подозрительно отопыренных топыренных ветровках. Мы сели в машину, Давид благополучно был впихнут в багажник. «Я поставил жучки. Будем их слушать», — тихо сказал Димон. «Молодец у меня, зять», — похвастался Артём, выруливая на дорогу. «Никита, ты правда собрался гонять? Может быть, просто вломимся в дом? Вон парни уже готовы». Я понимаю, но, знаешь, мне кажется, этот косой слово держит. И потом, если не соглашусь, придется валить из города. Спокойно нам жить не даст, просто из вредности. А у меня тут брат и родители. Уехать мы с Соней можем, но это в последнюю очередь. Парни пусть за думом следят и слушают. Если появится хоть намек на то, что Соню тронули пальцем, будем действовать жестче. Вот тогда и мы с ней свалим. Ну, или если не выиграем. Соню я им не отдам в любом случае. Я достал телефон, намереваясь обзвонить старых друзей с просьбой о помощи. Мне нужен был первоклассный водила, ну или хотя бы байк, ездить умею. И даже неплохо, но мой уровень не идёт ни в какое сравнение с профессиональным. Я знаю только двух парней, способных выступить достойно. Посмотрев на брат, вздохнул. Одного. Полистав телефонную книгу, набрал номер давнего знакомого. «О, какие люди вспомнили о моей скромной персоне!» — услышал я на том конце провода. «И тебе привет, Лёх!» — ответил я. «Что, звонишь? Только не говори, что соскучился», рассмеялся Лёха, он же Алексей Макаров. «Помощь нужна», честно ответил я. «Через десять дней гонка, по зарез нужно выступить и взять одно из первых мест». «Ник, блин, извини, я сейчас в Штатах, тут у меня отборочный, я контракт уже подписал. Вернуться никак не смогу. Прости, брат». «Всё нормально, не пропадай», сказал я и отключился, посмотрев сквозь окно на удаляющийся дом, где находился мой рожеволосый ангел. «Ник!» — осторожно позвал меня брат. И я, с трудом оторвав взгляд от дома, посмотрел на брата. «Что Лёха сказал?» «Ничего!» — сказал я по слогам, глубоко вздыхая. «Он в Штатах. Приедет не скоро Вот такие пироги. Что делать будем?» — тихо спросил брат. И я потер руками лицо, что делать. А я знаю, мля. «Ну, можем вернуться, перебить бандитов, рвануть в аэропорт и свалить из страны!» — сказал медведь. «Это как вариант!» «Валить все будем или поодиночке?» уточнил Димон на полном серьёзе. «Парни, это не ваша проблема», — тихо сказал я. «Брат, я могу», — уверенно сказал Антон. И я удивлённо посмотрел на него. «Как? Ты два года за руль не садился. Ты сам говорил, что гонки у меня в крови. Наверстаю. И потом, ты же знаешь, лучше меня нет. Тоже твои слова, кстати». «Точно?» — неуверенно спросил я, чувствую, как во мне начинает возрождаться надежда. «Точно!» — улыбнулся брат, но по глазам я видел, что принять такое решение ему дорогого стоило. «Байка где возьмём? Ты же знаешь, что гоночные мы не продаём. На подобную машину время нужно. Да и ты должен привыкнуть к мотоциклу», — размышлял я вслух. «У нас есть. Мой. Но он же после аварии не восстановлен», — возразил я. «Ты восстановишь, и привыкать не нужно». Я согласно кивнул. Надежда продолжала расти в моей душе неимоверными темпами. Я посмотрел на свой телефон. Надеюсь, мои малышки телефон уже вернули. Быстро написал смс -ку. «На сервис меня подбрось», — попросил я медведя. «Времени в обрез. Нужно действовать». Антон согласно гивнул. Достав свой телефон, позвонил Лине. «Привет, милая», — нежно сказал он. Я порадовался за брата. Счастлив, что у них всё наладилось. «Ты ещё с Дусей? Хорошо». «Она тебя приёмом научила? Мне уже можно начинать бояться». «Отлично. Но мне теперь ничего не страшно». Он рассмеялся. «Приезжай на работу. Я там тебя ждать буду. На месте всё расскажу». Он помолчал, слушая, что Лина говорит, и потом тихо прошептал. «Осторожнее на дорогах». Положив трубку, брат посмотрел на меня. «Я пока покатаюсь на байке Лины. Тем более я привык ездить на нём пассажиром». С грустной улыбкой сказала Антон. «Блин, брат, я что-нибудь придумаю», — не выдержал я, не хотел, чтобы брат страдал по моей вине. «Всё нормально, Никит. Пора посмотреть своим страхом в лицо. Нам с тобой вместе». Он протянул кулак в мою сторону, и я стукнул своим, так, как мы делали в детстве. «Если не сейчас, то когда?» «Да, пора», — согласился я, прикрывая глаза и откидываясь с головы на подголовник. Грудь сдавила, я стянул жилет, стало намного легче дышать. «Да, Антоха прав. Время бороться со страхами». На сервисе уже почти никого не было, только семёночка ковырялся в своем «Жигуленке». Глубоко вздохнув, я направился в сторону зачехленного байка Антона, походу стягивая футболку. Подойдя вплотную к мотоциклу, стянул чехол. «Ну, здравствуй, друг», — сказал я, проводя парами рукой. Железный конь выглядел изрядно помятым. Вся передняя часть была изогнута. После беглого осмотра я решил, что движок сильно не пострадал. Основная проблема с рулевым управлением. «Решил вспомнить старые времена?» — раздался за моей спиной голос Семёныча. «Пришлось», — коротко сказал я. «Что случилось?» — спросил Семёныч, обходя мотоцикл и внимательно наблюдая за мной. «Ничего, с чем бы мы не справились». Я посмотрел Семёныча в глаза, он поймёт. «У нас 10 дней на подготовку к гонкам». «А если не успеем?» — уточнил Семёныч. «А никаких «если» выбора нет, иначе Соня». У меня дрогнул голос. Не хотелось даже допускать мысли о том, что будет Соня, если не успеем. Ясно. Не будем терять времени.